Глава 2. Структура байки. Мораль. Комментарий, диапазон применения и трипевтические мишени. Эта книга является третьей в серии 111 баек и по уже сложившейся традиции имеет определенную предыдущими авторами структуру. В ней представлены. 1. Текст. Байка. Второе: Мораль. Вывод, возможный урок и полезный обучающий момент вытекающей из байки. Третье. Комментарий. Преломление и дополнительное раскрытие смысла приведенной истории, уточнение ее нюансов и возможности применения. Дополнительная информация по данной тематике. Четвертое. Диапазон применения байки. В качестве диапазона применения выступает сфера возможного использования приведенной истории в психотерапевтической практике. Пятое. Новым элементом является модуль терапевтические мишени. Он призван помочь начинающим практикующим психотерапевтам быстрее сориентироваться с возможным применением данной байки, качеством пациента или с прояснением цели сеанса. В качестве часто встречающихся терапевтических мишеней выступают так называемые иррациональные установки. Для раскрытия их содержательного смысла позволю себе остановиться на них поподробнее в ходе жизни на относительно чистый лист нашей психики записываются мириады событий и превращают ее в исчерченный множеством письмен манускрипт и как установил выдающийся грузинский психолог и философ дмитрий николаевич узнадзе в нашей психике создается так называемая установка или готовность реагировать определенным образом в определенной ситуации впервые это понятие сформулировал немецкий психолог ланге в 1888 году но современное общество и признанное научным сообществом понятие установка появились позднее именно в работах узнадзе наше восприятие мира не пассивный а очень активный процесс мы видим события людей и факты не объективно и беспристрастно а сквозь некие очки фильтры призмы которые прихотливы и разнообразно искажают реальность для каждого из нас Эту предвзятость, избирательность и произвольную окраску восприятия в психологии обозначают термином «установка». Видеть желаемое вместо действительного, воспринимать реальность в ореоле ожиданий – удивительное человеческое свойство. В очень многих случаях, когда мы уверены, что поступаем и судим вполне здраво, при зрелом размышлении и пристальном рассмотрении оказывается, что сработала наша определенная установка. Сведения, прошедшие эту мельницу – искажающего восприятия, приобретают порой неузнаваемый облик. Понятие «установка» заняло в психологии важное место, потому что явление установки пронизывают практически все сферы психической жизни человека. Состояние готовности или установка имеет принципиальное функциональное значение. Человек, подготовленный к определенному действию, имеет возможность осуществить его быстро и точно то есть более эффективно, чем неподготовленный. Однако установка может сработать ошибочно и вследствие этого быть неадекватной реальным обстоятельствам. В такой ситуации мы становимся заложниками своих установок. Иррациональные стрессогенные установки В основе всех установок лежат нормальные психологические механизмы, обеспечивающие наиболее рациональное познание окружающего мира и наиболее безболезненную адаптацию человека в нем. Ведь, как уже упоминалось установка, это тенденция к определенной интерпретации и осмыслению происходящего, а от адекватности этой интерпретации зависит качество адаптации, то есть качество жизни человека. «Ум человека, — говорил Фрэнсис Бэкон более 300 лет назад, — уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, Отражает вещи в искривленном и обезображенном виде. Личность формируется схемами или когнитивными структурами, которые представляют собой базальные убеждения, позиции. Эти схемы начинают формироваться в детстве на основе личного опыта и идентификации со значимыми другими, людьми, виртуальными образами, такими как герои книг и фильмов. Люди формируют представления и концепции о себе, других, о том, как устроен и функционирует мир. Эти концепции подкрепляются дальнейшим опытом и, в свою очередь, влияют на формирование других убеждений, ценностей и позиций. Схемы могут быть полезными, помогающими выживать и улучшать качество жизни, и вредными, способствующими неопрасным переживаниям, проблемам и стрессам, адаптивными или дисфункциональными. Они являются устойчивыми структурами, которые становятся активными, когда включаются специфическими стимулами, стрессорами и обстоятельствами. Вредные дисфункциональные схемы и установки отличаются от полезных адаптивных наличием так называемых когнитивных искажений, систематических ошибок и мышлений. Ниже приведен перечень наиболее часто встречающихся вредных иррациональных дисфункциональных установок. Для облегчения процесса их выявления, фиксации и уточнения, верификации рекомендуем использовать слова-маркеры. Данные слова, как высказанные, так и обнаруженные в ходе наблюдения за собой в качестве мыслей, идей и образов, в большинстве случаев указывают на наличие иррациональной установки соответствующего им типа. Чем больше их выявляется при анализе в мыслях и высказываниях, тем больше выраженность, интенсивность проявления и жесткость иррациональной установки. Установка долженствования Центральной идеей установки служит идее долга. Само слово «должен» является в большинстве случаев языковой ловушкой. Смысл его означает только так и никак иначе, на сто Поэтому слово «должен», «должны», «должно» и «им подобные» обозначают ситуацию, где отсутствует любая альтернатива. Но такое обозначение ситуации справедливо лишь в очень редких, практически в исключительных случаях. Например, адекватным будет высказывание «человек, если он хочет выжить, должен дышать воздухом», поскольку физическая альтернатива отсутствует. Высказывание наподобие «ты должен явиться в условное место в 9.00» в реальности не точно, так как на самом деле скрывает за собой иные обозначения и объяснения, или просто слова. Например, «Я хочу, чтобы ты пришел к 9.00». Тебе следует, если хочешь получить что-то нужное для себя, явиться к 9.00. Казалось бы, какая разница, как сказать или подумать. Но дело в том, что, думая так регулярно и давая установке долженствования «зеленый свет», мы неизбежно подводим себя к появлению стресса, острого или хронического. Установка долженствования проявляет себя в трех сферах. Первая составляющей служит установкой долженствования в отношении себя. То, что я должен другим. Наличие убеждения в том, что вы кому-то что-то должны, будет являться источником стресса каждый раз, когда что-либо будет вам напоминать об этом долге и что-либо одновременно будет мешать вам его исполнению. Обстоятельства часто складываются не в нашу пользу. Поэтому исполнение этого долга при стечении неких неблагоприятных факторов становится проблематичным. Отсюда человек попадает в сооруженную им же ловушку. Возможности вернуть долг нет, но и возможности не вернуть тоже. Короче, полный тупик, угрожающий к тому же глобальными неприятностями. Вторая составляющая установки долженствования – долженствование в отношении других. То есть речь идет о том, что мне должны другие люди, как они должны вести себя со мной, как говорить в моем присутствии, что делать. И это один из мощнейших источников стресса, потому что никогда ни у кого в жизни за всю историю человечества не было такого окружения, чтобы оно всегда и во всем вело себя подобающе. Даже у авторитетных граждан, даже у верховных правителей и жрецов, даже у самых одиозных тиранов – а эта установка – одна из причин того, что они стали тиранами, причем одиозными, появлялись в поле видимости люди, которые поступали не так, как они должны. И естественно, что когда мы видим человека, который поступает не так, как он якобы должен по отношению к нам, то уровень психоэмоционального возмущения стремительно возрастает. Отсюда стресс. Третья составляющая установки долженствования требования предъявляемые к окружающему миру. Это то, что выступает в качестве претензий к природе, погоде, экономической ситуации, правительству и так далее. Слова-маркеры: должен, должно, должны, не должен, не должны, не должно и так далее. Обязательно во что бы то ни стало кровь из носу. Установка катастрофизации. Эта установка характеризуется резким преувеличением негативного характера явления или ситуации. Отражает иррациональное убеждение, что в мире есть катастрофические события, оцениваемые так вне любой системы отчета. Установка проявляет себя в высказываниях негативного характера, выраженных в самой крайней степени. Например, ужасно остаться одному на старости лет. Будет катастрофой начать паниковать у всех на виду. Лучше конец света, чем ляпнуть что-нибудь не то перед большим количеством людей. В случае влияния установки катастрофизации, событие, возможно, неприятное, оценивается как нечто неотвратимое, чудовищное, и ужасающее, разрушающее основные ценности человека. Разрушающее раз и навсегда, бесповоротно. Происшедшее событие оценивается как вселенская катастрофа, и человек, оказавшийся в сфере влияния этого события, как бы не в силах повлиять и изменить что-либо в лучшую сторону. Например, допустив ряд ошибок и ожидая неминуемых претензий со стороны руководства, некий сотрудник начинает вот такой внутренний монолог, о котором он даже может и не догадываться. «О ужас! Ну все, это конец. Меня уволят. Это чудовищно. Что я буду делать? Это катастрофа!» И так далее. Понятно, что, размышляя подобным образом, человек начинает создавать массу отрицательных эмоций, и вслед за ними – физический дискомфорт. Но совершенно иррационально сознательно накручивать себя, угнетать и подавлять рассуждениями о произошедшем, относясь к нему как к вселенской катастрофе. Конечно, увольнение – это неприятно. Но катастрофа ли это? Нет. Или это нечто жизнеугрожающее, представляющее смертельную опасность? Тоже нет. Рационально ли уходить в трагические переживания, вместо того, чтобы искать пути выхода из сложившихся обстоятельств? Слова-маркеры. Катастрофа, кошмар, ужас, конец света. Установка предсказания негативного будущего. Тенденция верить своим конкретным ожиданиям, как сформулированным вербально, так и в качестве мысленных образов. Становясь пророками, а вернее псевдопророками, мы зачастую предсказываем себе неудачи, затем делаем все для их воплощения, и в итоге их же и получаем. Но на самом деле выглядит ли такое прогнозирование разумным и рациональным? Ясно, что нет. Потому что наше мнение о будущем не есть будущее. Это всего лишь гипотеза, которую, как и любое теоретическое предположение, необходимо проверять на истинность. И, возможно, это в некоторых случаях только эмпирическим путем, методом пропа ошибок. Разумеется, сомнения нужны для того, чтобы отыскать истину и не ошибиться. Но иногда, становясь на пути, они блокируют движение к достижению результата. Слова-маркеры. Что если? А вдруг? А ведь может быть? И тому подобное. Установка максимализма. Данная установка характеризуется подбором для себя и или других лиц высших из гипотетических возможных стандартов, даже если никто не в состоянии их достичь, и последующее использование их в качестве эталона для определения ценности действия, явления или личности. Показательным является известное выражение «полюбить так королеву, потерять так миллион». Мышление характеризуется позицией «все или ничего». Крайней формой установки максимализма является установка перфекционализма, от латинского перфектио, идеально, совершенно. Слова-маркеры по максимуму, только на отлично, на пятерку, на сто процентов, на все сто. Установка дихотомического мышления. В дословном переводе на русский язык дихотомия означает рассечение на две части. Дихотомическое мышление проявляется в тенденции размещать жизненный опыт в одну из двух противоположных категорий, например, безупречный или несовершенный, безукоризненный или презренный, святой или грешник. Мышление под диктатом подобной установки можно охарактеризовать как черно-белое, отличающее склонностью мыслить крайностями. Происходит оценка понятий, которые в действительности располагаются на континууме, как антагонистов и в качестве взаимоисключающих вариантов. Высказывание: «в этом мире ты или победитель, или проигравший» наглядно демонстрирует полярность излагаемых вариантов и их жизненную конфронтацию. Слова-маркеры. Или, или. Или да, или нет. Или пан, или пропал. Либо, либо либо жив, либо мертв. Установка персонализации проявляет себя как склонность связывать события с собой, когда нет никаких оснований для такого вывода, интерпретировать явления в аспекте личных значений. Все на меня смотрят. Наверняка эти двое сейчас оценивают меня и тому подобное. Слова-маркеры. Местоимение «я», «меня», «мною», Мне и тому подобное. Установка сверхобобщения Сверхобобщение относится к образцам выведения общего правила или вывода на основе одного или нескольких изолированных эпизодов. Воздействие данной установки приводит к категоричному суждению по единичному признаку, критерию эпизоду о всей совокупности. В результате возникает неоправданное обобщение на основании выборочной информации. Например, все мужики-свиньи. Если не получилось сразу, не получится никогда. Формируется принцип, если нечто справедливо в одном случае, оно справедливо во всех других маломальских схожих случаях. Слова-маркеры. Все, никто, ничто, всюду, нигде, никогда. Всегда. Вечно. Постоянно. Установка чтения мыслей Данная установка формирует тенденцию приписывать другим людям невысказанные вслух суждения, мнения и конкретные мысли. Угрюмый взгляд начальника может быть расценен тревожным подчиненным как мысли или даже созревшее решение о его увольнении. За этим может последовать бессонная ночь тягостных раздумий и решения. Я не дам ему получить удовольствие от глумления надо мной, уволюсь по собственному желанию. И наутро, в самом начале рабочего дня, начальник, которого вчера мучили боли в желудке, с чем и был связан его суровый взгляд, силится понять, чего бы вдруг его не самый худший работник так резко и с явным раздражением хочет уволиться. Слова-маркеры. Она они думает, думают. Установка оценочная. Эта установка проявляет себя в случае оценивания личности человека в целом, а не отдельных его черт, качеств поступков и так далее. Оценивание иррационально, когда отдельный аспект человека отождествляется с характеристикой всей личности. слова маркера. плохой, хороший, никчемный, глупый. И тому подобное. Установка антропоморфизма. Приписывание человеческих свойств и качеств объектам и явлениям живой и неживой природы. Например, заядлые посетители залов игровых автоматов зачастую полагают, что автомат набрал достаточно жетонов и справедливо было бы поделиться. И в надежде на подобную человеческой справедливости тенденцию машины просаживают все свои средства. Слова-маркеры «хочет», «думает», «считает», «справедливо», «честно» и тому подобные высказывания, адресованные не к человеку. Потенциально стрессогенные психологические принципы и механизмы. Помимо воздействия иррациональных установок к психологическим и затем телесным и социальным проблемам, может приводить неадекватное или, что более часто встречается, сложившееся полуавтоматическое использование некоторых психологических механизмов. Причем эти же механизмы, используемые адекватно, напротив, активно помогают жизнедеятельности и адаптации человека. Ниже мы приводим пример нескольких подобных принципов и механизмов двойного назначения, которые по своей сути являются в ряде ситуаций психологическими иллюзиями восприятия от латинского иллюсио ошибка, заблуждения. По мнению знаменитых специалистов в области социального поведения человека Энтони Пратканиса и Эллиота Арнсона, мыслительная деятельность любого человека во многом определяется двумя основополагающими принципами. Ими объясняется иррациональность некоторых поступков представителей рода человеческого. Первое. Принцип минимизации мыслительных энергозатрат или принцип мыслительных стереотипов. Или зачем тратить больше, если можно меньше. Деятельность нашего мозга устроена таким образом, что он склонен сокращать затраты там, где это представляется возможным. Своеобразное подобие закона сохранения энергии. И тому есть основания. Таким образом, мозг пытается избежать переутомления и истощения. В результате в некоторых ситуациях мы, неосознанно желая сэкономить свои силы, прибегаем к использованию привычек, заготовленных стереотипов мышления и шаблонов поведения. Но влияние этого принципа неоднозначно. С одной стороны положительное. Например, создаем алгоритмы для решения различных задач и тем самым упрощаем себе работу. Автоматизм в вождении велосипеда или автомобиля, приготовления завтрака или того, как добираемся до работы, помогает нам. А с другой стороны, отрицательное. Например, для упрощения сложных проблем часто делаем не тот вывод, который является серьезно обоснованным, а тот, который не требует глубокого осмысления. Тот, который преподносится в легкодостигаемой и легко усваиваемой форме. И таким образом минимизируем расход своих сил. И это наименее энергоемкий путь. Дополнительные критические размышления требуют использования новых ресурсов, так же как преодоление сформированной привычки подразумевает приложение усилий. Но в результате игнорирования всесторонней оценки ситуации растет риск регулярно наступать на одни и те же грабли, ввергая себя в состояние, изматывающего стресса и не понимая, откуда приходят все эти напасти. Второе. Принцип рационализации своего поведения или принцип самообъяснения. Любой человек рационализирует, то есть дает объяснение своему поведению так, чтобы оно казалось разумным как самому человеку, так и его окружению. В людях заложена потребность давать объяснения своему поведению, которые бы его устраивали, для поддержания внутреннего ощущения порядка и благополучия. Как сказали почтенные когнитивные психологи Пратканис и Арнсон, независимо от того, насколько иррационально мы ведем себя на самом деле, мы пытаемся казаться благоразумными как самим себе, так и другим людям. Самообъяснение необходимо человеку как воздух, оно выступает как ориентир, как идеологическая основа, как проявление некоего свода законов. «Я это делаю, потому что...» И далее у каждого своя формулировка. Иначе, если свое поведение себе, любимому, не представляется разумным и понятным, возникает непосредственная угроза целостности своего «я» и ориентации в мире. И неусыпный инстинкт самосохранения, используя доступные средства, выполняет свое предназначение. Но не всегда объяснение своего поведения является адекватным и соответствующим действительности. Очень часто в целях самоуспокоения желаемое выдается за действительное, и черное воспринимается белым, путем самообмана достигается так называемая рационализация. И это уже не безвредная иллюзия, а утрата контакта с реальностью и уход в болото ложных представлений, за которыми обязательно последует либо внешний, либо внутренний конфликт, а впоследствии невроз в том или ином своем проявлении. Механизм проекции Проекция – процесс и результат осмысления и формирования значений, заключается в осознанном или бессознательном перенесении человеком собственных свойств, качеств или состояний на внешние объекты, как на одушевленные, так и неодушевленные. Проекция осуществляется под влиянием доминирующих потребностей, смыслов и ценностей человека, реализующего данную проекцию. Пристрастность отражения мира, обеспечиваемая данным механизмом, может носить как защитный, патологический, так и творческий созидательный характер. Еще Зигмунд Фрейд настойчиво обращал внимание на явление, названное им защитной проекцией. Неосознаваемый механизм, с помощью которого импульсы и чувства, неприемлемые для личности, то, в чем человек боится или не хочет себя признаться, приписываются внешнему объекту, человеку, группе людей, животным и даже неодушевленным предметам, и проникают в сознание как искаженное восприятие реальности. Механизм экспектакции Экспектации от английского Ожидания. Система ожиданий, требований и предписаний. Взаимодействие с реальностью возможно лишь благодаря предвосхищению некоторых ее свойств. Так, например, играя в теннис, мы прогнозируем перемещение мяча в пространстве по определенной траектории, и поэтому делаем движение рукой с ракеткой в направлении соответствующем нашему ожиданию, где через мгновение окажется мяч. Однако наше ожидание может нас подвести. Так в качестве другого примера. Возьмем чтение газеты. В тексте статьи, которую мы читаем, находится опечатка, но за счет нашего механизма экспектации, за счет формулирующегося ожидания, мы можем ее не заметить. Наш глаз прочтет то, что мы ожидаем увидеть, исходя из смысла содержания предыдущих слов и предложения, контекста самой статьи, по сути исказив реальность, поставив в текст, в конкретное слово ту букву, которой там не было. А в более значимых случаях ситуация может оказаться критической, когда мы услышим то, что ожидали услышать, а не то, что было сказано. Механизм атрибуции. Атрибуция от английского attribute, приписывать, наделять, является процессом приписывания объектам, человеку, группе и тому подобное, характеристик, не представленных в поле восприятия. Необходимость атрибуции связана с тем, что информация, которую может дать человеку наблюдение, недостаточна для адекватной оценки реальности и, соответственно, строго адекватного с ней взаимодействия. Основным способом восполнения подобного дефицита информации ее достраивание и является атрибуция. Основоположником исследований атрибутивных процессов считается Фрицхайдер. Суть его концепции такова. Человек стремится к формированию непротиворечивой и связанной картины мира. В этом процессе у него вырабатывается, по выражению Хайдера, житейская психология, как результат попыток объяснить для себя причины поведения другого человека, вызвавшие его мотивы. Так же, как ученый, любой человек стремится выяснить определенные закономерности для того, чтобы с их помощью быстро ориентироваться в мире. В своей ранней 1927 году работе Вещь и медиум» Хайдер, объясняя процесс восприятия, указывает, что человек воспринимает камень, а не лучи света, отражающиеся от разных его граней. Одна из самых распространенных ошибок связана с разной значимостью для нас ситуационных и диспозиционных, в частности, личностных качеств человека, факторов. Ряд исследований свидетельствует, что факторам ситуации мы склонны придавать гораздо меньшее значение, чем они этого заслуживают. И это предубеждение настолько широко распространено, что получило название фундаментальной ошибки атрибуции. Мы, например, либо хвалим, либо порицаем политических лидеров за то, что они в действительности практически не могут контролировать. Эту недооценку ситуационных факторов мы можем проиллюстрировать одним экспериментальным исследованием, в котором группу студентов попросили принять участие в игре, напоминающей телевикторину. Студентов разбили на пары и раздали им карточки, на которых были обозначены две роли – ведущий либо участник. Ведущий должен был задавать вопросы из той области, в которой он хорошо ориентировался. Участник пытался на них отвечать. Некоторые вопросы были достаточно сложные. Поэтому неудивительно, что участники набирали в среднем 4 балла из 10 возможных. За этой процедурой наблюдали свидетели, тоже студенты. Когда после игры их попросили оценить этих двоих участников, они воспринимали ведущего как гораздо более эрудированного по сравнению с участником, поскольку ведущие обладали определенным багажом знаний, позволяющим им формулировать довольно сложные вопросы а участники не могли на эти вопросы ответить. Понятно, что создавалось впечатление, что участники менее эрудированы. Но в действительности это сравнение не было справедливым, поскольку ведущие могли выбрать любой вопрос и любую тему, все, что им придет в голову. То есть если ведущий плохо ориентировался в той или иной области, он просто не задавал вопросы соответствующего содержания, избегая тем самым риска показаться несведущим. Участник же, напротив, не мог выбрать темы по собственному желанию. Ему приходилось отвечать на те вопросы, которые задавал ведущий. Короче говоря, сама ситуация ставила ведущего в более выгодное положение, и поэтому заключение о том, что ведущий более эрудированный и умный, не обязательно верно, поскольку в этом случае мы пренебрегаем диспозиционным фактором в пользу ситуационного. И надо сказать, что наблюдатели поступали так почти всегда. Они следили за процедурой игры с самого начала и поэтому знали, что роли ведущего и участника в этой игре были распределены случайным образом. И даже несмотря на это, они все же воспринимали ведущего как более эрудированного по сравнению с участником, совершая тем самым фундаментальную ошибку атрибуции.